Глава д е в я т а Марк Уходить всегда тяжело, особенно когда снова встаешь на неровную полосу неизвестности. Работа всегда помогала мне забыться, унять внутреннюю пустоту. Думал, все работает в этот раз. Проект, который появился на моем пути, был тем самым, что могло отключить мои мысли, хоть на время. Вот только в этот раз все было иначе. Я не выпускал из рук телефон. Я писал короткие сообщения и получал на них ответы. И уже от этого был на седьмом небе отчасти. В любой бы другой ситуации я снова и снова выкидывал бы образ человека, которого люблю. Так, собственно, было всегда. Но я ждал своего звездного часа. Слишком хорошо разбирался и в людях. Еще тогда, когда несколько лет назад выбрали не меня, я предрек исход брака Кирилла и Лера. Она, светлая и наивная девочка, была уверена в безграничной любви. Я же видел, что Кириллу хочется попробовать что-то новое. Попробовал. Видно же, не понравилось. Семейная жизнь многим надоедает. Ведь это быт, которого товарищ никогда и не касался. Возложил все обязанности на супругу и жил в своем ярком мире софитов и с в а л о в Зачем только ребенка завели, мне непонятно до сих пор. Откинулся на спинку удобного кресла, что поставил себе в студию. Прикрыл глаза, окунаясь в прошлое в о с п о м и н а н и я Иногда мне казалось, что Кирилл сделал предложение Лере на зло мне. «У нас еще со школы идет какая-то негласная конкуренция. Это при том, что я ни на какой конфликт не иду. Всегда с радостью принимаю этого человека, который всегда хочет сделать все так же, как у меня, только лучше. Если Олимпиада в школе, то обязательно занять первое место. И получить баллов больше». Если кросс или прыжки в длину, то однозначно он будет делать так, чтобы его спина маячила перед моими глазами. Сколько раз я ему говорил, что мне все равно, кто из нас первый или последний. Но если корона жмет еще в юности, то во взрослом возрасте ничего не поменяется. Лера же мне сразу понравилась тогда в кафе, куда она пришла с подругами. Мой интерес был о сложно не заметить, ведь смотрел только на нее. Кирилл понял все сразу. поэтому медлить не стал. Познакомился с девушкой первым. Обратил ее внимание на себя, показывая всем видом, какой он герой. А я струсил. Да, наверное, именно так и было в тот момент. Мне, несомненно, хотелось показать, какой я. Интересный, всесторонне развитый. Но это уже сделал другой человек. Лера ему улыбалась, смотрела влюбленными глазами. А я был просто тенью. Просто тем, кто всегда на протяжении долгих лет был рядом с ней. Это я уже в прямом смысле слова говорю. Ведь не зря же я оказывался там, где была необходима помощь. И сейчас ни в коем случае не говорю о том, что делал это специально, чтобы потом предъявить список всех своих заслуг. Нет, просто так было угодно судьбе. Да и потом, не видела она никого, кроме мужа, не замечала. А ведь, по сути, она так много не знает. На свадьбе лучшего друга я был свидетелем. И тем, кто видел всю изнанку подготовки к этому событию. Мама тогда ругала меня, просила не ходить на этот праздник. — Ты ж душу себе рвешь. А я и рвал. В клочья. Когда она вышла в белом платье с длинной фатой на голове. Такая нежная, такая ранимая. Рвал и тогда, когда узнал, что кольцо Кирилл не купил. — Забыл, — признался он. — Как я тогда летел у ювелирный? Попав в пробку, оставил машину прямо на дороге. И через дворы, перепрыгивая лавки и низкие заборы, добрался до первого магазина, где купил самое красивое, на мой взгляд, кольцо для невесты и самое простое и неприметное для жениха. Теми же ногами бежал обратно, чтобы на перекрестке развернуться и приехать в ЗАГС с самого начала торжества. Пожалуй, это был мой самый первый подвиг, который я сделал для Валерии. Потом их было много. Одни простые и фактически незначительные. А другие... Другие мне в память врезались на всю жизнь. — Да не переживайте вы так, — пыталась успокоить меня женщина, которая дежурила в отделении. — У нас лучшие врачи, все хорошо будет. — Ага, — только и произнес, цепив руки в замок, потому что пальцы тряслись непостижимым образом. Когда мне в этот день позвонила Лера, я сразу понял, что что-то будет. Словно п р е д ч у в с т в и я было какое-то наваждение. — Марк! в с х л и п н у л а она. — Я рожаю! Кирилл не отвечает! — Еду! Я выкрикнул это слово, у когда уже бежал к машине. на д е в у ш к е добрался быстро, а она уже на улице стояла в расстегнутом плаще. На ногах только штаны и тапочки, которые явно в попыхах обуло. Сумка в руках болтается, как балласт. — Пошли! — я выхватил пакет, который был тяжелым, хоть и казался мне первоначально не таким уж объемным. Отодвинул переднее сиденье максимально далеко, опустил спинку и помог Лере занять место. Как она морщилась, как кусала губы, а у меня внутри от беспомощности все переворачивалось. И мои слова были для нее, как мне кажется, пустыми и ненужными. Что я тогда бормотал? Все будет хорошо, я с тобой. Ты меня только не бросай, — попросила она, когда привез ее в роддом и сдал на руки врачам. Не бросил. Сидел на диванчике в углу, пытался позвонить Кириллу. Потом бросил это дело. Набрал сообщение. А он не спасибо, не приеду. Пить пошел, отмечать рождение не родившегося еще на свет человека. Так и просидел до прихода врача в коридоре. е т о с Климовой приехал?» «Я», — подскочил на ноги. «Можете выдохнуть. Дочка родилась здоровой и крепкой. Мамочка молодец». Но сил потратила много, в себя приходит. Он договорил, а в коридор медсестра вышла. — в е щ ь т о купили не все, — покачала она головой. — А какие надо? — Мне дали внушительный список для маленького человека. — Привезу. Пообещал и сразу же отправился в магазин, где по списку купил все и даже больше. Я не буду говорить, какое маниакальное чувство меня преследовало. Когда перебирал маленькие шапочки, трогал носочки, которые легко помещались на мой большой палец. а р а с п а ш о н к и а комбинезоне. Я взял все с запасом, н а вырос. т Не забыл про конверт на выписку нежного белого цвета с большим розовым бантом. И плед купил, если вдруг холодно будет. И шапочку теплее, тоже розовую, с ягодкой в самом центре. Конечно, этим же днем я не повез вещи в роддом. Меня бы на ночь, г л я д не пустили. Зато отправился домой. где все перестирал вручную, высушил, а утром тщательно прогладил. С большим пакетом я приехал к открытию, написав предварительно Лере, что все ей передал. Она тогда позвонила, говорила тихо-тихо, благодарила много. И п е р в ы м у прислала фотку Алины. Из роддома девочек забирал тоже я. Принес большой букет цветов, который передал Лере. А она смотрела на дверь, ждала, что муж зайдет. Он не придет. произнес, видя, как ее глаза наполняются слезами. и ч е м у тихо уточнила она. «Хорошо о т м е т и л встать не может». «Все три дня отмечал?» — поразилась она. А я пожал плечами, хотя прекрасно знал, что да. Я тогда отдал свой телефон техничке, который тихонько нас фотографировал. Поэтому у меня есть и редкие кадры, как стою в руках с новорожденной Алиной, а рядом со мной Лера. И никто не догадался тогда, что я совершенно посторонний для них человек. До дома я Леру вез тогда медленно. Еще бы, два драгоценных человека были в моей машине. Я очень переживал за них, поэтому внимательно следил за дорогой, чтобы, не дай бог, кто-то не вылетел на нас. Но все обошлось, и опасения были излишними. Помог молодой маме не только выйти из автомобиля, но и до квартиры проводил, неся вещи. А там... А там нам ну, навстречу вышел счастливый отец, который заплетающимся языком что-то бормотал, пытаясь рассмотреть ребенка. Я видел, как вжал голову в плечи Лера. Чувствовал, как ей стыдно передо мной. Не стал смущать, поставил пакет, отдал букет другу, поздравил с рождением дочери и ушел. Признаюсь честно, старался не надоедать своими визитами и звонками. Но сделать это было крайне сложно. Однако судьба свела с любимой новой женщиной еще через неделю. Я знал, что Лера поедет в больницу на проверку, поэтому заранее предложил свою помощь. До последнего думал, что она откажется. Но нет, сама обратилась ко мне за помощью. Машины у них не было. Не знаю уж, какие цели в жизни ставил перед собой Кирилл, но то, что купить машину, пусть даже взяв для этого кредит, он мог. На права мы когда-то сдавали вместе. При этом ему пророчили покупку автомобиля сразу же. Еще бы, он уже в то время снимался в рекламе. Его голос звучал в некоторых передачах. Человек знал себе цену всегда, но по факту он этим по м о е м у никак не пользовался. Или же что-то от всех скрывал. «Привет!» Ее голос, ее голос я узнаю даже закрытыми глазами, будучи в полуоборочном состоянии. «Привет!» Я тогда искренне обрадовался. — Едем? — Едем. Мне кажется, в ее голосе звучала грусть или усталость. — Мне нужно к десяти. — Отлично, заеду и поднимусь. Я п р и е х а л намного раньше, как ч у в с т в о в а л что пригожусь. Но, во-первых, стоит отметить, что Лежа не справлялась. Я в и д е л как она мечется по квартире, не зная, за что хвататься сначала. Во-вторых, она жила в комнате с ребенком одна, и следов м о ж е т там не было. То и с м е ю заметить, что Кирилл не помогал или помогал, как придется. — Стоп! — остановил девушку. — Встаю! — отозвалась она и привалилась спиной к стене. Словно только этих слов и ждала. Мледная, с растрепанными волосами, синяками под глазами. Она выглядела еще более измученной, чем есть на самом деле. — Кушала? Лера неопределенно пожала плечами. — Понятно. А кормить ты как собралась ребенка? если сама ничего не ешь. — Я приготовить не успела, — призналась она. — А муж тебе на что? — удивился. — На что там? — печально ответил, устал, о прикрывая веки. Тяжело вздохнул и еще больше нахмурился. — К врачу нам только через час. Алина спит. Значит, беги в душ, а я в кухню. — Марк, да я сама... — неуверенно попыталась возразить Лера. — Вижу, как ты сама. бить тревогум н е надо было еще тогда ведь своими глазами видел что кирилл попросту уничтожает л е р у убивает в ней всю ж и в о е всю тягу к нормальному существованию пока девушка принимал а душ сварил молочную кашу потому что приготовить что то из того минимума продуктов попросту не мог зато нашел пачку масла белый хлеб и сделал два бутерброда молоко добавил в чай п о м н я о том как в свое время так делала мама про эффективность не сужу Не знаю, как сей процесс устроен. Просто память автоматически подбрасывала ту или иную информацию. Лера ела быстро, словно я собирался тарелку отобрать у нее. Почему-то именно эта картина перед глазами так и осталась. Ты и посуду помыл, произнесла девушка, более осознанно смотря по сторонам. Угу, пока время было. Договорить я не успел, потому что в комнате раздались характерные крыхтения. А Лера быстро перевела взгляд на часы. — Сейчас покормлю и собираемся. Вторая загвоздка была в том, что собрать Алину оказалось не так-то просто. — Запеленать ее надо, кстати. Так и спать лучше будет. Предложил, улыбаясь мелкой. — А как? Лера подняла на меня такой испуганный взгляд, что даже сам замер. — А вас не учили в роддоме? Девушка покачала головой. «Подожди, надо вспомнить, как я там сестру крутил». Руки вспомнили быстро, так что сопротивлявшийся ребенок скоро был з а в е р н у т упакован в конверт и торжественно вынесен н о й из квартиры. Лера догнала нас почти сразу же и всю дорогу молчала. Уже после врача она вдруг неожиданно произнесла. «Марк, спасибо, что пришел и помог». «Ты зови, если нужен буду», — у ловнулся. «Я всегда рад помочь». Правда, потом я уехал работать, а Лере писал совсем уж редко. Но если удавалось вырваться в город, то всегда напрошелся в гости к Кириллу, который был мне рад. Восстался своими очередными победами и удачами, смотрел свысока. А я был рад хоть мельком увидеть Леру. Кирилл совсем не понимал, что главное, чему я завидую, это Лера и Алина. Вот самое ценное, что у него было. Но он этого не понимал, принимал как должное. и даже в какой-то мере был недоволен, что не свободен.